Наступило молчание. Она все чертила мелом по столу, Глаза ее блестели тихим блеском. Подчиняясь ее настроению, Он чувствовал во всем существе своем Все усиливающееся напряжение счастья. «Ах, я весь стол исчертила!» Сказала она и, положив мелок, Сделала движение, как будто хотела встать.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 Он вдруг просиял. Он понял. Это значило. Тогда я не могла иначе ответить. Он взглянул на нее вопросительно, робко. — Только тогда? — Да, — отвечала ее улыбка. «От... — А теперь? — спросил он.